1684. Матерь Акни-Йоги. Что бы там ни было, но нет ничего на земле, ради чего стоило бы отказаться от пути света, указанного учителем. И даже личную земную свою, уже не говоря о теле, придется оставить и с ней расстаться.